Поднявшись на полубак, черный корсар следил, как быстро удалялся Баркас, направлявшийся к югу, туда, где начиналась широкая бухта Маракайба. Как только Баркас скрылся вдали, он медленно сошел на палубу, пробомотав, — и такие люди служат предателю. Взглянув на моряков, оказывавших первую помощь раненым и заворачивающих убитых в брезен, прежде чем опустить их в море, он знаком велел Моргану приблизиться. — Передайте моему экипажу, — сказал он, — что я отказываюсь от причитающейся мне доли за продажу корабля. — Серьез! — воскликнул пораженный помощник. — Этот корабль, вы же знаете, стоит несколько тысяч пиастров. — Какое мне дело до денег? — презрительно ответил корсар. — Я веду войну из мести, а не ради наживы. К тому же свою долю я получил. — Это неправда, сеньор. Как же? Да — 18 восемнадцать пленников, отвезимых на Тартугу. Ему пришлось спросить заплатить за себя выкуп. — Пустяки! Вряд ли за них всех вместе дали бы тысячу пиастров. — Мне этого довольно. Простите потом у ребят, сколько они хотят получить за даму, которая находится на этом корабле. Вера Крусси или в Маракайбу наверняка раскошелится, если захотят видеть ее на свободе. Наши люди и падки до да денег, но они любят своего командира и с удовольствием отдадут ему пленных и с кают-компанией. Посмотрим, — сказал корсар, пожимая плечами. Он собирался было пойти на корму как вдруг дверь кают-компании распахнулась и появилась юная красавица в сопровождении двух дам и двух роскошно одетых пажей. Она была высока и стройна, кожа лица ее отличалась необыкновенной нежностью и тем розоватым оттенком, который так свойственен девушкам северных, особенно англосаксонских и скандинавских стран. У нее были длинные волосы светло-усого цвета, отливавшие скорее серебром, чем золотом. Они были заплетены в толстую косу, завязанную голубою лентой с жемчугом. Ее красивые глаза, цвет которых нелегко было определить, временами поблескивали вороненой сталью, а тонкие брови были темными. Девушка была одета согласно моде того времени, и ее платье из голубого шелка, сружевным воротом, хотя и был очень элегантным, но в то же время отличал строгостью стиля. На нем не было ни золотых, ни серебряных украшений, хотя у вороты висело несколько нитей крупного жемчуга, наверняка стоившего не одну тысячу пиастров, а в ушах сверкали серьги с двумя крупными изумрудами, столь редкими, высоко в те времена. Ее сопровождали две камеристки — Красивые мулатки, их кожа отливала медью, Попопожа были также мулатыми. Увидев залитую кровью палубу, убитых и раненых, Сломанное оружие и пушечные ядра, девушка отшатнулась, Отступив назад, словно собираясь вернуться в кают-компанию, Но бросив взгляд на черного корсара, остановившегося в двух шагах от нее, Она нахмурила брови и сурово спросила, «Что произошло здесь, сеньор?» «Не трудно догадаться, сеньорита», — ответил корсар с поклоном. «Ужасное сражение, которым испанцам не повезло». «А вы кто такой?» Бросив в сторону шпагу, которую он не успел вложить в ножны, корсар галантно приподнял шаркополую шляпу с пером и любезно представился. «Заморский дворянин, сеньорита». — Это мало о чем говорит, — сказала девушка, несколько смягченной любезностью корсара. — Тогда добавлю, меня зовут Эмилио Ди Роконнера, и я сеньор Вальпенте и Венчимильи, но здесь ношу совсем другое имя. — Какое же кавальеру? — Меня зовут Черный Корсар. Лицо незнакомки исходило с ужасом. румянец мгновенно схлынул со щек, ставших бледными как алебастр. — Черный корсар? — шептала она, глядя на него в растерянности. — Ужасный корсар с тортуги, заклятый враг испанцев? — Ошибаетесь, сеньорита. — С испанцами я воюю, но у меня нет причин ненавидеть их. Вы так что видели доказательства этому. Я отпустил на волю оставшихся в живых защитников вашего судна. Взгляните туда, где море сливается с небом. Видите точку, которая кажется затерянной в бесконечном пространстве? Это баркас, на котором плывут к берегу 18 испанских моряков, хотя по военным законам я мог бы их убить или лишить свободы. Значит, вы не лгали, когда говорили, что нет никого ужаснее вас на тортуге? Да, лгали, ответил фемастер. А как вы поступите со мной, кавальеро? «Разрешите, прежде чем я отвечу, задать вам один вопрос?» «Спрашивайте, сидел, кто вы такая?» «Ламандка, как мне сказали, герцогиня?» «Да, Кабальеру», — ответила она, опустив голову, словно не хотела, чтобы корсар знал о ее высоком положении в обществе. «Не можете ли назвать свое имя? Это необходимо? Мне надо знать, кто вы такая, если вы хотите обрести вновь свободу. «Свободу? Ах, да! Ведь я совсем забыла, что теперь я ваша пленница, не моя сеньюрита, а всех флигустеров. Будь на то моя воля, вы немедленно получили бы лучшую шлюпку и самых надежных матросов, которые отвезли бы вас в ближайший порт, но я не власти над законами морского братства». «Спасибо», — сказала она, улыбаясь, — «иначе было бы непонятно» как рыцарь из рода герцогов совойских опустился до такого занятия, как морской разбой. — Вы хотите обидеть флебустеров сеньорита? — сказал корсар на хмуре в голове. Морские разбойники! — М-м? А сколько среди них тех, кого принудили стать мстителем? Разе Монбар воевал не из мести за бедных индейцев, доведенных до нищеты ненасытной жадностью испанских ванкристов? — Как знать? Может быть, в один прекрасный день вам станет известно, по какой причине дворянин из родов герцогов Савойских оказался в водах Мексиканского залива. Ваше имя, он Конурата Виллерман, герцогиня Вельтандремская. — Хорошо, сеньорита. — Удалитесь пока в кают-компанию, ибо нам предстоит невеселая церемония погребения отважных героев, павших в борьбе но сегодня вечером я жду вас к ужину на борту моего корабля спасибо кабальеру сказала фламантка протягивая ему маленькую как у ребенка руку с тонкими пальцами